Парадоксальный результат. Она обладает антигравитацией. Выдвинуто и проанализировано 12 версий естественного и искусственного, земного и инопланетного происхождения шара. Наиболее вероятной признана версия, что шар, Это хранилище запаса энергии в виде антиматерии, оставшейся на Земле, видимо, после аварии инопланетного космического корабля, произошедшей около 10 миллионов лет назад. Неудивительно, что чекисты приложили максимум усилий, чтобы найти этот Палеошар. И им это удалось. О том, что было дальше, пишет непосредственный участник событий Юрий Холодный. 20 февраля, в конце рабочего дня, мне позвонил С, сотрудник областного управления КГБ, и сообщил, что можно приехать и забрать шар. выяснилось, что его нашли у известного парапсихолога-энтузиаста Д. Примечание это все тот же Геев, который, ссылаясь на специфические качества палеонаходки, отказывался его показывать. Д вмонтировал шар в некий прибор. с помощью которого, по его словам, возможно осуществлять целенаправленное облучение биополя живых объектов и оказывать на них как благотворное, так и негативное воздействие. Шар мы забрали. Я вынул прибор из футляра. Веса в нем было не более двух килограммов. «Только не переворачивай!» – закричал С. Если верить Д, прибор в устройство самоуничтожения, которое срабатывает при резком его переворачивании или при нажатии на эту кнопку. В днище генератора была огромная размером с металлический советский рубль красная кнопка. Д. предупредил, что кнопкой следует пользоваться в крайнем случае, так как произойдет гигантский взрыв. Его предполагаемая мощность такова, что... произойди он в Москве, городу, в границах Садового кольца был бы сметен с лица земли. То, что в генератор было вмонтировано устройство самоуничтожения, которое бы постоянно подвергало опасности жизнь самого создателя прибора и его семьи, никак не вязалось с жизнелюбием, Д мы расценили устройство самоуничтожения как очевидное стремление изобретателя придать значимость своему дедищу и обезопасить любимую игрушку от нежелательных рук. На следующий день наша рабочая группа была в полном составе. Мы приняли решение вскрыть прибор и приступить к его изучению. После того, как на лицевой стороне были сняты крепежные винты и прибор был извлечен из корпуса, раздался дружеский хохот.